Глава третья. Противник откатился прочь от высоток, и спустя пару минут начался массированный артиллерийский обстрел. До блиндажа, где я с парнями пережидал утренний артналёт, добежать не успел. Противник как-то вычислил траекторию моего передвижения и начал засыпать окоп небольшими 60-миллиметровыми минами. Пришлось вернуться назад и сохраниться в ближайшей блиндажной норе. Повезло, что за мной всё-таки следили не с помощью беспилотника, Видимо, просто в оптику бинокля углядели, когда я пробегал по неглубоким участкам траншей. Вражеские мины ложились в стороне, поэтому этот небольшой обстрел я пережидал относительно комфортно. Стреляли по мне со стороны тех самых бронетранспортёров М113, которые плелись в тылу атаковавшего нас вражеского подразделения. Небольшие польские и американские 60-миллиметровые миномёты, капец какое гадское коварное оружие. Казалось бы, фу всего 60 мм, это не серьёзно, но у этого оружия есть множество плюсов. В основном на вооружении ВСУ стоят 60-мм польские и американские миномёты. Наиболее популярный польский LM60. Это очень коварное вид оружия. Когда летит мина данного типа, её не слышно, и военнослужащие, находящиеся на открытой местности, не всегда успевают укрыться, получая ранения и увечья. Украина обладала большим количеством 82-миллиметровых миномётов советского производства Поднос. Казалось бы, это более мощный миномёт, чем 60 мм, так на Феихуа он нужен. Необходимо сравнивать эти миномёты. 82-миллиметровый советский миномёт Поднос весит в районе 40 кг. Его украинская версия после замены опорной плиты на титановую стала весить 36 кг. Дальность ведения огня от 100 м до 3 км. Но ну, если намотать пороховых обмоток на хвостовик да ещё будет попутный ветер, то мина может пролететь 4 км. Это неплохое оружие для поддержки пехоты в боях. Польский миномёт LM60 весит в 2 раза легче, около 20 кг. Он способен стрелять на дистанции от 70 м до 2,5 км. А есть ещё версии, изготовленные для войск специального назначения. где сам миномёт может весить всего 7,5 килограмм. Правда, стреляет он на расстояние чуть больше 1 километра. Кажется, что показатели не в пользу 60-мм миномёта. Однако это не всегда так. При таком весе очень легко этот миномёт использовать в манёвренном бою. В СУ его часто использовали в уличных боях в черте города. Он хорошо подходит, как так называемый «качующий» миномёт. Нагрузка при выстреле минимальная. Установи его в кузов малотоннажного грузовика или пикапа, и можно получить серьёзное средство поддержки. Перемещаясь на поле боя, можно легко его использовать для боёв в окопах. Он требует места намного меньше, чем 2С-14 поднос. К тому же может стрелять на минимальное расстояние, что позволяет вести борьбу в окопах с пехотой противника. Если сравнить боеприпасы, и тут есть, конечно, в чём поразмыслить. Да, выстрел из 82-миллиметрового миномёта будет намного мощнее. Образуемые и осколки будут крупнее и нанесут больше урона пехоте. К тому же, радиус поражения будет намного выше. Мина 82 мм весит около 3 кг, а 60-миллиметровая мина от полутора кг. Это значит, что при незначительном проигрыше боевых свойств в боеприпасов Штурмовая группа с 60-миллиметровым миномётом может взять больше мин. Нагрузка на бойцов будет ниже. Порой количество боеприпасов может быть гораздо важнее, чем их могущество. Для пехоты в ближнем бою бывает важнее возможность нанести быстрый удар по навесной траектории. Это нужно в городских боях, при штурме окопов, уничтожить противника в густом лесу или за обратными склонами гор и холмов. Да, у пехоты есть подствольные или автоматические гранатомёты. но они не всегда эффективны. Где-то не хватает дальности для поражения, где-то вес вооружения играет решающую роль. 30-миллиметровый АГС-17 не самое удобное оружие. Он весит под 40 кг, при этом имеет очень сильную отдачу. При ведении стрельбы очередями это приводит к сильному разбросу гранат на местности. К тому же, максимальная дальность стрельбы составляет всего 1700 м. В общем, 60-мм миномёт в нынешних боях показывает неплохую эффективность. Мог бы стать и для российских пехотных подразделений неплохим оружием огневой поддержки, особенно в составе взвод роты. Мы, кстати, в десятке всегда старались затрофеять именно такие миномёты, ну или выменить у соседей, если им повезло взять их в качестве трофея. И никогда не сдавали такие миномёты начальству. Лучше отдать пару джавелинов, чем один ЛМ-60». Вот и сейчас не будь у противника в салоне броневика 60-миллиметрового миномёта, я давно бы уже был среди своих товарищей, а так сижу здесь как крыса и грызу жирную землю склона окопа штыком складной пехотной лопатки. Надо сильнее углубиться, чтобы сделать боковую нару, иначе первый же снаряд, который залетит в траншею на её прямом участке, и нафорширует меня осколками. Вот почему, когда меня стукнула в голову мысль пойти в армию в качестве добровольца, Мне никто не рассказал, как выглядит война на самом деле. Что здесь не будет красивых и эпичных битв, как в американском кино, где герои всегда чистые, с опрятной одеждой, гладко выбритое и вкусно пахнущие. А если и случится какая-то хрень, то максимум они себе рожу испачкают несколькими москами сажи, но красивая сесястая блондинка всё равно в конце фильма засосёт такого героя страстным поцелуем. Ну почему? Могли бы работники военкомата сказать правду, что война на самом деле это Война — это переноска тяжестей, которые и не снились даже самым опытным и бывалым грузчикам. Причём все эти тяжести надо тягать по пересечённой местности, сгорбившись в три погибели, да ещё и вертя головой на 360 градусов, не забывая посматривать на небо. Ведь обычные грузчики одеты максимально легко. Треники, кеды и растянутая до колен майка. А у военных на передовой, что из одежды для удобства переноски тяжестей. Тяжёлые ботинки на ногах, многослойная одежда, тяжёлый бронежилет, шлем на голове, автомат за спиной, подсумки, набитые боеприпасами, гранатами, аптечкой, парой ножей и прочим тяжёлым барахлом. И вся эта благодать на плечах солдатика весит, как половина его самого, а может и того больше. А ему, солдатику, надо ещё тащить на себе ящики с патронами, улитки с гранатами, а то и по два на каждого, потому что патронов в бою, сколько бы ни взял, всё равно мало окажется. а у солдатика ведь две руки, значит, надо в каждую ношу сунуть. А помимо патронов, надо ведь ещё дотащить всё то, что эти патроны и гранаты сжигает. Пулемёты разного калибра, автоматические и ручные гранатомёты, мины разного принципа действия и прочая убийственная атрибутика современной войны. А ведь ещё солдатикам, офицерам и особенно прапорщикам надо жрать, срать и пить. И всё это, кроме срать, надо дотащить до боевых порядков на себе. Боклажки с водой, ящики с консервами и пищевыми концентратами, канистры с горючкой для генераторов. Всё, что использует электричество, надо заряжать, дрова и так далее. Война это регулярные земляные работы, причём в таком количестве, что за один день перекидываешь объём земли, равный копке десятка соток на приусадебном участке. Но если на огороде земля мягкая, как пух, то на войне она, как правило, либо стылая и каменистая, что её не то что лопатой, ломом хрен пробьёшь. либо настолько жёрная и липкая, что увязнув в ней ногами, проще шнуровать ботинки и похоронить их навсегда, чем выдёргивать ноги из этой трясины. И землю эту надо прокопать не на один штык лопаты, чтобы посадить картоху, а на полтора-2 м, потому что окоп должен быть глубоким, иначе осколками от прилёта вражеского снаряда посечёт. Не самое неприятное во всём этом копании то, что его надо делать регулярно. Как перешли на новые позиции, так сразу же надо окопаваться, а иначе никак. потому что прилететь может в любой момент. Враг не дремлет, он постоянно на чеку, его птички дежурят в небе круглыми сутками. Война — это грязь, пот и зловоние. Тут воняет всё. Тело солдатика и офицера, потом и застаревшей грязью, оружие с маской и горью пороха, земля мертвичиной, завалами человеческих испражнений и кислятиной взрывчатых веществ, ну а воздух всем перечисленным вместе взятым. На передовой и в округе близкой к ней нормально помыться нельзя, потому что воды мало, греть нельзя. А если у кого остались влажные салфетки, то можно ими вытирать наиболее подверженные поте отделению участки тела. А если и салфеток нет, то ходи потей и воняй. А потеют на войне каждую минуту, потому что много двигаются, много носят тяжестей, много копают. Но ну про стресс, который здесь 24 часа в сутки висит в воздухе, и который всегда вызывает в организме не только обильное потоотделение, но порой и неконтролируемое выделение разных жидкостей из организма, говорить не стоит. Ещё к форме солдата так и норовит что-то прилипнуть и испачкать её. Кровь из раны товарища, которому ты оказываешь медицинскую помощь, или та ещё ж его на себе, вынося из красной зоны, липкая грязь земли, бетонная и кирпичная пыль, срывающаяся со всех укреплений и зданий. гарь, сажа, копоть. Да и проезжающие мимо танки или БТРы могут обдать волной комков земли в перемешку с человеческими останками. Хрен знает, где броня постоянно находит на своей траке всю эту мертвечину. Ну и так далее по списку. А ещё война это страх. Здесь боишься 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Боятся здесь все, абсолютно все. На войне страх многогранен. Ты боишься погибнуть, но еще больше боишься жить, потеряв конечности. Боишься терять друзей, но еще больше боишься к этому привыкать. Боишься гибели мерных, которые верили в тебя, а ты не смог их защитить. Боишься погибнуть раньше, чем уничтожишь хотя бы несколько врагов. Боишься испугаться и не выполнить задания. Боишься попасть под командование самодура. Этот список можно продолжать долго. Сколько бы ты ни был на войне, ты всегда будешь чего-то бояться, и это хорошо. Страх помогает выжить и выполнять свою работу. Главное не допускать паники и испуга. Паника, испуг или психические нарушения происходят тогда, когда твоё сознание не может дать ответ на происходящее. Ответ на вопрос, почему ты умираешь, почему тебе приходится убивать, почему на твоих глазах погибают твои друзья и тому подобное. Каждый раз нужно самому себе задавать этот вопрос и сразу находить ответ. Самому себе объяснять происходящее. Даже если нет ответа, нужно его придумать. Тогда происходящее покажется твоему сознанию объяснимым, а значит нормальным. Следовательно, ты можешь действовать дальше, и при этом ты должен верить в то, что делаешь, чтобы твоя борьба казалась для тебя важнее жизни. Это необходимо в самом начале. Потом всё идёт по накатанной. Главное самому себе всё правильно объяснять. Война штука страшная, чего уж там. Но несмотря на это, люди идут на войну. Они воюют, даже видя кровь и смерть своих и чужих. Казалось бы, нужно быть отчаянным безумцем, или не знающим страха, или просто дураком, чтобы там оставаться. Так в чём же мотивация воюющих, и почему они снова и снова идут в бой? Есть ли люди, которые не боятся смерти? Я думаю, таких людей нет. Всем страшно. Инстинкт самосохранения никто не отменял. Но ведь есть трусы и есть храбрецы. Всё просто. Храбрецы это те, кого страх не сковывает, и они могут его побороть в себе в самый ответственный момент. А побороть помогает чувство долга и ответственности. Ответственности за исход дела и за своих товарищей, так как в бою от тебя зависит жизнь твоих побратимов, а твоя жизнь зависит от них. Трус это человек, которым страх полностью завладевает. Он его контролирует, и все действия и недействия труса подчинены только ему, страху. Трус опасен в бою. Из-за одного труса может погибнуть всё подразделение. Признаюсь честно, откровенных трусов я пока не встречал, но о страх в глазах видел. Но это нормально, ибо без страха не было бы и героизма. Здесь на войне я заметил одну интересную штуку. Молодые солдаты, которым по 20 лет, меньше боятся смерти. Вернее, они смерти меньше не боялись, а скорее меньше верят в то, что они могут погибнуть. Скажу по себе, что в начале войны, в первых боях, страха совсем не было. Хотя знал, что буду воевать. Всё-таки пошёл добровольцем и сразу же сделал всё, чтобы попасть на самый передок. Первые мысли о возможной смерти появляются после того, как появляется первая кровь и первые потери. Но ты всё равно не веришь в свою смерть. Иначе где взять силы для того, чтобы снова идти в бой? Да и кто поверит в то, что его, 20-летнего красавца, парня, могут убить? Не может такого случиться. Несправедливо это. Но такие несправедливости случались, к сожалению. Особенно не по себе становится, если тебя серьёзно так ранят. Ты перестаёшь верить в свою заговорённость. Смерть уже не кажется чем-то мифическим. Она становится более чем реальной. Все эти мысли и философские рассуждения для меня сейчас вроде как мантры самовнушения. Я ведь не просто так тут сижу в окопе и глядя в небо мысли всякие думаю и философии рассуждаю. Я, мать его, так вообще-то небольшой складной лопаткой жирную от набухшей воды землю грызу. чтобы спрятать своё любимое тело от скорого артиллерийского обстрела. А вся эта философская муть в голове нужна, чтобы отвлечь мозг от забитых напрочь мышцах в руках, от постоянно ноющей спине и ногах, чтобы он, этот чёртов мозг, перестал меня мучить болевыми спазмами. Думаешь всякую хрень, и вроде как не обращаешь внимания на боль во всём теле, вроде как и ковыряешь лопаткой землю. Успел вовремя. Первые пристрелочные снаряды легли метрах в 100 от меня, когда я залезал в боковую нару и прикрывался деревянным щитом, который до этого лежал на дне окопа. Весь грязный, мокрый, злой, чертовски уставший. Только залезв в свою нару, как тут же начали частить близкие разрывы. Сначала лёгкие взрывы миномётных мин малого калибра, потом ударили чем-то тяжёлым. Бах, бах. Потом рвануло совсем хорошо, громко, мощно. Судя по звуку, это прилёт града. 122 миллиметра — это вам не хухры-мухры. Длинные трёхметровые карандаши прилетают с той стороны и, соприкасаясь с поверхностью, несут вокруг себя смерть и разрушение. 20 килограмм взрывчатки, которые разносят вокруг себя осколки и взрывную волну. От его огня не спасёт ни тяжёлая броня, ни окопы. Одна ракета способна уничтожить всё живое в радиусе 100 метров, а за 20 секунд установка способна выпустить 40 снарядов. Тех, кого не убьет взрывом, достанут осколки. От одного снаряда, в зависимости от модификации, получается до трех с половиной тысяч смертоносных осколков. Тот, кто чудом избежит первых двух поражающих факторов, просто сгорит. Температура в эпицентре взрыва может достигать двух тысяч градусов. Броня начинает плавиться. Люди сгорают моментально вместе с амуницией. Это не первый мой обстрел, и не второй, и не третий, и даже не десятый. Я давно перестал считать, сколько раз попадал под обстрелы, причём не только вражеские. Пару раз попадал и под прилёты наших артиллеристов и ракетчиков. Хули, если мы разведка всегда на передке, а ракеты, особенно такие грады, они им алёха тупые и бьют по площадям. БМ-21 Град отличается не самой выдающейся точностью. В среднем ракета может отклониться на 30 м. Учитывая её мощность, это не особенно важно. Цель всё равно будет уничтожена. Но если стрельба ведётся в городской черте, это нередко приводит к нежелательным жертвам. Первыми смертельный град на себе испытали китайцы. Чтобы сломить сопротивление горстки советских пограничников на острове Доманский, они сосредоточили пару тысяч солдат, боевую технику и артиллерию в лесном массиве неподалёку. После удара РСЗО БМ-21, которые по документам проходили как тракторы, За считанные секунды солидный участок леса вместе с маоистами был перепахан сталью, выжжен и фактически перестал существовать. Эта война на самом деле война артиллерии. Здесь на первом месте РСЗО и ракеты, на втором дальнобойные гаубицы, пушки и САУ, на третьем различные миномёты, потом идут танки и птуры. Стрельба всех этих систем корректируется с воздуха с помощью различных беспилотников. Где-то между первой и второй строчкой этого рейтинга расположились боевые самолёты и вертолёты. Спецназ при поддержке лёгкой бронетехники при этом должен всё сделать так, чтобы артиллерия заняла более выгодные позиции и точно наносила свои удары. Нынешние боевые действия носят совершенно другой характер и мощь и не идут ни в какое сравнение с событиями восьмилетней давности. 2014 и 2015 года даже близко не стояли с той мясорубкой, что творится сейчас. Эта война войдёт в историю как самая кровавая на постсоветском пространстве, не за год по потерям переплюнет десятилетний Афган и Чечню. Артиллерию активно использовали обе стороны. Мы гасили врага, он гасил нас. Мы засыпали их позиции карандашами градов и фугасными чушками тяжёлых гаубиц, они в ответ делали то же самое. Под обстрелом частей наших 200-х и 300-х была результатом работы вражеской артиллерии. Некоторые мои товарищи погибли так ни разу и не увидев живого врага в прицел своего автомата. Славяне в очередной раз лупили друг дружку почём зря. Гражданская война самый жестокий и беспощадный способ уничтожения людей одной веры и национальности. Под обстрелом страшно. Вот сколько под них не попадай, а всегда страшно. Конечно, не так, как в первые разы, но всё равно сыкотно. Внутри ужас, который сложно выразить словами. Весь обращаешься в слух, нервы как струны лопнут, и слёзы не удержать. Первое время ещё одна трясёшься от страха, мозг отказывается работать, тело не гнётся, вообще не подчиняется. Кажется, и дышать перестаёшь. Замер, слушаешься, как близко ложатся вражеские снаряды. Тело парализует, а оно отказывается подчиняться. Давала под первыми обстрелами кто-то из моих боевых товарищей и обделывался от страха, но за это никто и никогда не смеялся над ними. Смеяться будет только тот, кто никогда сам не попадал под обстрел, потому что такие люди просто не понимают, каково это быть в эпицентре одновременно землетрясения и извержения вулкана. Земля под нами всё трясётся от близких разрывов, да ещё и с неба летят огненные кометы, и ты даже не заметишь, как твой сфинктер разожмётся. и выпустит наружу предательскую струю. Ты не контролируешь свой организм, его контролирует страх, природный, первобытный страх, доставшийся нам от предков, которые могли предчувствовать природные катаклизмы, землетрясения и извержения вулканов. Но это всё по первой, особенно когда садят чем-то мощным типа 122 мм, 105UD2 или 105UD5 мм. А потом даже к этому привыкаешь. Боишься, конечно, но не так сильно. А если еще удалось надежно спрятать свое тело, то совсем красота. Можно и вздремнуть, малюшка. Нет, полноценного сна, конечно, не будет. Где вы на войне, особенно на передовой, видели, чтобы бойцы нормально полноценно высыпались? Просто на какой-то миг часть мозга отключится, и произойдет небольшая перезагрузка психики. Что со мной и произошло. Сон навалился как-то незаметно, будто бы из-под тяжка. Вот так под близкие частые разрывы я и уснул, а точнее провалился в липкое мутное болото насторожённой тремоты.